На хемстед роуд пришлось постоять, пережидая поток автомобилей. Даже тут, несмотря на гроздья фонарей и блеск сверкавших ювелирных витрин, веяло мрачной безнадежностью. Зверский ветер пробирал до костей. Налетчиком лютым, неумолимым, тополя ноги, гнет-хлещет ветер. Стихотворение было практически закончено, не хватало лишь двух последних строк. Опять вспомнилось «Счастливое утро», «Приволье», «Роса», «Тишина» и «Покой на душе». Покой. Да, потому что денежки еще бренчали в кармане. Семь шиллингов, девять пенсов, позволивших сбежать от бизнес-бога, в языческие рощи Астарты. Но долго там не попляшешь, вмиг утекут деньжата, и давай обратно, смиряй плоть свою, скули, присмыкайся. В очередной волне машин взгляд его выхватил длинный, роскошный, отливающий серебром лимузин. Хорошенькая штучка, на тысячу геней тянет, не меньше. За рулем, гордым гранитным изваянием, затянутый в форму шофер, в салоне смеясь, элегантно покуривая, две парочки юнцов с девицами, четыре гладенькие кроличьи мордашки, розовые, будто подсвеченные изнутри мягким чудесным сиянием богатства, Гордон наконец, перешел улицу. Не сегодня. Уже поесть. Хорошо керосин в лампе остался, хоть чай свой тайный глотнуть. Вот моя судьба, думал Гордон. Навеки холодная койка в спальной пещере и кучи бестолку измаранных листов. Полный тупик. Никогда не закончит он прелести Лондона, не женится на розмари, не выплывет. Будет, как вся родня, сползать, катиться вниз, только быстрее и еще ниже, куда-то на самое темное вязкое дно. Под ногами каменной дрожью отозвался пробежавший поезд подземки. Возникло видение лондонской, да не только лондонской, всей западной жизни. Миллионы рабов, пыхтящих, Ползующих под литрона бога бизнеса. Пашни, верфи, шахтерский пот в узких сырых забоях, толпы клерков, несущихся к восьми пятнадцати, трепещущих перед хозяином, даже в супружеских постелях покорно повинующихся. Но кому? Им, жрецам денег, толстомордым владыкам мира. Элита, стада молодых розовощеких кроликов в роскошных лимузинах, обожающих гольф, маклеров-брокеров, солидных адвокатов, изящных мусиков, банкиров, газетных баронов, писателей с невнятной половой принадлежностью, чемпионов американского бокса, дам-авиаторов, епископов, кинозвезд, официальных поэтов и чикагских бандитов. Неожиданно нашлась рифма для последней строфы, и он зашагал, шевеля губами, читая свое новое стихотворение.